Глава 52. Всю дорогу Таня успокаивала меня, хотя и сама явно переживала за головина. За короткое время мы успели привязаться к этому благородному человеку. Такие душевные, замечательные люди должны были жить, а не умирать на радость подлецам. Усадьба Павла Михайловича была видна уже с дороги. Дом моего мужа оказался намного больше нашего — и сиял под полуденным солнцем белизной величественных стен. К нему вела длинная тенистая аллея, обрамлённая высокими старыми липами, и заканчивалась она у нарядных кованых ворот. «Как красиво!» — протянула Таня с восхищением, глядя на дом Головина. «Настоящий дворец!» Он действительно походил на дворец, украшенный снаружи колоннами, скульптурой и декоративной лепниной. А На фронтоне красовался какой-то вензель, возможно, первые буквы имени владельца усадьбы, но мне было недоразглядывание таких мелочей. К нам подбежал слуга и Захар сказал: "Барышник Павлу Михайловичу прибыли". Проведи в дом. Но я уже соскочила на землю и бросилась к главному входу. Двери с тихим скрипом отворились, впуская меня в прохладную переднюю, интерьер которой производил гнетущее впечатление. Тёмная мебель, бордовые обои и мрачная лестница, ведущая на второй этаж. Кругом царила чистота, но всё равно чувствовался лёгкий налёт запустения. Словно это был не дом, а склеп. От такого сравнения мне стало не по себе. Поэтому, когда прозвучал звонкий голос, я чуть не подпрыгнула. «Баршня, Ваткель!» Рядом со мной стояла молодая девушка в цветастом платочке и с интересом смотрела на меня бусинами чёрных глаз. Просковья, ты чего стоишь? Немедля веди барышню к Павлу Михайловичу. Супружница это его, ахламонка. Сию минуточку. Девушка испуганно взглянула на меня. Пожалуйте, барышня, за мной. Я обернулась и увидела слугу, который встречал нас на улице. Рядом с ним стояла Таня. Ты иди, а я внизу подожду, сказала подруга, рассматривая переднюю настороженным взглядом. Если понадоблюсь, буду в гостиной. Может, меня чаем напоят? «Не извольте сомневаться», — воскликнул слуга, вытягиваясь в струнку. «Сейчас всё устроим. Вы уж не серчайте на нас за такой приём. Дворецкий наш помереть изволил три дня назад, пока сами справляемся». Всё это я услышала, уже поднимаясь по лестнице за Просковьей, которая бежала впереди, приподняв подол чистенького сарафана. Остановившись у белой двери, украшенной затейливой резьбой, девушка постучала и осторожно произнесла — «Барин, тут к вам госпожа... Головина прибыли!» «Так чего ж ты её у дверей держишь, недотёпа?» — услышала я голос Павла Михайловича, и меня немного успокоило то, что он звучал довольно бодро. «Входите». Девушка покраснела и открыла передо мной двери. «Прошу прощения, барыня». Я вошла в большую спальню, которая практически ничем, в смысле интерьера, не отличалась от спален в нашей усадьбе. Только здесь всё было богаче, начиная от многочисленных драпировок из дорогих тканей до пышных занавесей на окнах. Обивка на мягкой мебели пестрела растительным орнаментом, как и балдахин над кроватью, в которой лежал головин. Мужчина был бледен, его волосы растрепались, а распахнутый ворот рубашки открывал гладкую крепкую грудь. При виде меня он поднялся выше и, заметив мой взгляд, застегнул пуговицы. «Прошу прощения за неряшливый вид, Елизавета Алексеевна». «Да разве это главное?» Я присела рядом с ним, обратив внимание, что на прикроватном столике стоят какие-то пузырьки. «У вас был врач?» «Да, но что он может сделать?» усмехнулся Павел Михайлович. «Рекомендовал беречь нервы и пить сердечные настойки, от которых нет никакого толка». «Почему вы не сообщили нам?» Мягко спросила я, беря его руку в свою. «Разве мы теперь не муж и жена?» «Милый мой человечек, да разве я мог позволить, чтобы вы нервничали?» Головин легонько сжал мои пальцы. «Какой же я тогда мужчина?» «Вы больше суток не давали знать о себе. Разве это не повод для переживаний?» «Мне очень хотелось спросить о дуэли, но я не знала, как, поэтому просто сказала». Тем более, что между вами и Потоцким намечалась дуэль. «Успокойтесь, Елизавета Алексеевна. Об этом больше нет смысла переживать», — улыбнулся он. «Всё разрешилось». «Вы не стали выяснять отношения?» С надеждой поинтересовалась я. «А что? Вполне себе вариант. Александр мог не явиться на дуэль». «Ну почему же?» «Этот щенок Потоцкий получил по заслугам» и теперь станет думать, прежде чем оскорблять женщин», — ответил Головин. И в его голосе прозвучали нотки отвращения. «Забудьте о нём». «Главное, чтобы он забыл о нас». Я жаждала подробностей, но постеснялась выпытывать их у мужа. Павел Михайлович не хотел делиться ими. Скорее всего, из-за того, что считал это хвастовством. «Вот этого я обещать вам не могу». Потоцкая затаила злобу, и кто знает, чем это обернётся, — вздохнул Головин. Но потом сразу же попытался меня успокоить. Но вам не стоит волноваться. Я не позволю им обижать вас с сестрой. А теперь давайте поговорим о вашей усадьбе. Мне бы хотелось помочь. Вернее, я просто обязан это сделать. Хорошо. Но только с тем условием, что вы переберётесь к нам хотя бы на месяц со всей твёрдостью, на которую была способна, заявила я. Иначе мы с Софьей Алексеевной не примем от вас никакой помощи. Это я вам обещаю. О, Господи, дорогая моя, да зачем я вам там нужен? Я стану портить вам настроение своим болезненным видом. А молодые девушки должны смотреть только на прекрасное. Рассмеялся он. И его лицо сразу стало живым и по-мальчишески привлекательным. Павел Михайлович, я говорю серьёзно. «Мы с сестрой не примем от вас помощь, если вы откажетесь погостить у нас». Я не собиралась сдаваться. «Соглашайтесь, и все останутся при своих интересах». «Какая вы настойчивая девушка!» Он откинулся на подушке и весело добавил. «Ладно, ваша взяла. Заодно посмотрю, что нужно обновить в усадьбе». Я смотрела на него и видела перед собой красивого, благородного мужчину, с добрым, смелым сердцем. Такие были и будут редкостью в любое время. Но Головин видел во мне всего лишь молоденькую девочку, которая нуждается в защите. Он ведь не мог знать, что в этом теле находится зрелая женщина, способная оценить по достоинству все его прекрасные качества. А еще мне не давала покоя его болезнь. Интересно, какая точность диагностирования сердечных заболеваний в это время? Эти мысли у меня появились после того, как я вспомнила о нашей соседке Нине Сергеевне, которая страдала грудным остеохондрозом. Симптомы навевали на размышления. Дискомфорт и чувство жжения в грудной клетке, боль в лопатках и за грудиной, а ещё головокружение и внезапная потеря сознания. Нужно посоветоваться с Таней, Она часто помогала Сергеевне и могла вспомнить что-нибудь интересное по этому поводу. «Вам помогают лекарства, которые назначил врач?» — спросила я, и мужчина отрицательно покачал головой. «Нет. Но я пью их для успокоения души. И своей, и его. Но сегодня я не хочу говорить о своих болезнях. Надоело. А где Софья Алексеевна? Она с вами?» «Конечно. Она осталась внизу и ждёт, когда можно увидеть вас. Я поднялась. Сейчас я позову её». «Нет, не стоит. Я спущусь сам». У Павла Михайловича явно поднялось настроение. «Прошу вас, Лизонька, распорядитесь, чтобы ко мне пришёл коммердинер. Да и вообще, вы можете здесь вести себя как полноправная хозяйка. Вы ведь не спешите?» «Нет-нет», — заверила я его. «Мы с Софьей подождём вас внизу. Не торопитесь». Я вышла из комнаты, радуясь тому, что Головин оживился. Ничего, мы еще поборемся. По крайней мере, постараемся сделать все возможное.